досталась от Поппера и некоторым философам, в особенности Платону, Гегелю и последователям Маркса, которые, по мнению автора, подготовили интеллектуальную базу для становления тоталитаризма. Однако сам Поппер был человеком весьма жёстким и прямолинейным, категорически нетерпимым к критике и непривыкшим уважать чужое мнение. Пожалуй, его книга в действительности должна называться Открытое общество глазами его врага. Трилемма Мюнхгаузена. Барон Мюнхгаузен, персонаж знаменитого сатирического романа Немецкий аристократ XIII века, который почтует гостей не былицами о своих приключениях. В одном из таких рассказов он вытаскивает себя за волосы из болота. Этот немыслимый акробатический трюк, автор которого использовал самого себя в качестве опоры, подвигнул многих философов на размышления об основании высказывания. известно, что обоснование любого высказывания опирается на другое высказывание, то в свою очередь на третье, но что лежит в основе самого первого высказывания? Карл Поппер и его ученик Ханс Альберт считали, что доверять обоснованиям нет никаких оснований. В противном случае это будет актом веры, отказом от разума в пользу иррационального. Высказывание, основанное на самом себе, ничем не отличается от барона, вытянувшего себя из болота за косичку. Согласно Попперу и Альберту, поиски первоначального высказывания неизбежно приводят либо к бесконечному регрессу, либо к порочному кругу, либо к насильственному прерыванию процесса. В книге Хавьера Мугверсы в полной растерянности описан забавный случай с учеником Ханса Альберта. Читая студентам лекцию об упомянутой выше трилемме, он решил придумать для трёх вариантов латинские термины: regressus infinitus бесконечный регресс, circulus vitiosus порочный круг, но споткнувшись на третьей альтернативе, не нашёл ничего лучше, как окрестить её cogitus interruptus прерванное познание. Тут присутствует некая игра слов: коитус, интерруптус, прерванный половой акт. Вдохновляющая растерянность. На презентации уже упоминавшийся здесь книги в полной растерянности Хавьер Мугверса рассказал, что один его приятель, получив подарок 700-страничный том с дарственной надписью от автора поразился: "И ты накотал эту книженцию в полной растерянности? Я, когда растеряюсь, молчу, как рыба". Пуританская мораль. Отличительной чертой человека исповедующего пуританскую мораль нетерпимость к любым проявлениям непристойного как в поведении других людей, так и в своём собственном. Пуритане провозглашают себя блюстителями нравственности и неусыпно следят за соблюдением раз и навсегда установленного морального кодекса, основанного на предрассудках, ложном представлении о добре и зле и стремлении сохранять внешнее подобие благопристойности при любых обстоятельствах. В любительской этике Фернандо Саватера есть замечательный портрет истинной пуританки. Пуритане считают себя образцами нравственности и потому берутся наставлять на путь истинный соседей. Пожилая сеньёра из нашей истории была пуританкой до мозга костей. Как-то она позвонила в полицию и нажаловысь на молодёжную компанию, которая купалась с нагишом прямо у неё под окнами. Полицейские прогнали юнцов, но возмущённая дама позвонила снова и заявила, что наглая молодёжь, как ни в чём не бывало, продолжает плескаться в реке. для виду от от дя чуть подальше, и все они голые, совершенно голые. Полицейские снова разогнали купальщиков, но старушка не унималась. "Но, мадам", взмолился инспектор. "Мы велили подросткам отойти от ваших окон на целых полтора километра". Пуританка, приняв вид оскорблённой добродетели, заявила: "Верно, но в бинокль я их всё равно вижу". Задолго до последней войны Румынский философ Эмиль Чоран был убеждённым нигилистом и противником прогресса. Одна дама укорила его: "Вы настроены против всех достижений человечества со времён последней войны". "Вы ошибаетесь, синьора", учтиво заметил Чоран. "Я настроен против всех достижений человечества со времён Адама".